Глава двадцать восьмая. Вернувшись домой, Лермонтов долго ходил по темной столовой, потом велел Тишке зажечь свечи и попросить бабушку к столу. Вадяна как всегда, прежде всего, пристально посмотрела на него. «Ты что, Мишенька, или чем расстроен?» «Ничем, бабушка. Велите, пожалуйста, подавайте, садитесь. Мы за обедом поговорим». «Вот хорошо», — сказала бабушка и уселась на свое место. Свечи зажгли, и Тишка, прислуживавший за столом вместо престарелого факи, уже давно подал первое блюдо, и бабушка уже давно терпеливо сидела около своей остывающей тарелки, а внук ее все еще ходил по столовой, изредка повторяя «Сейчас, сейчас». «Что случилось, Мишенька?» Он подсел к столу и глядя пристально на потрескивавший огонек свечей, сказал точно самому себе. «Да, за все это придется когда-нибудь ответить». Может быть, не мне и не вам, а нашим потомкам. А может быть, и мне и вам, и потомкам. Это будет справедливо. Бабушка откинулась в кресле и обратила на своего Мишеньку вопросительный, испуганный взгляд. «Да, плохи дела бабушка в Тарханах», — продолжал он, глядя не на бабушку, а на огонь свечей. И не только в Тарханах. Везде у нас в России плохо. «Ну что же ты, Мишенька, меня так пугаешь?» — сказала наконец бабушка. Я надеюсь на милость Божию, что нынешний год порядочный доход получим. В эту осень долго цен никаких настоящих не было, а за даром я хлеб не отдавала, все ждала. Вот и дождалась своего. Я, бабушка, не о ценах. Так о чем же ты? О людях, сказал он сурово, и о старости. Не Я, бабушка, его выгоню. Господи, твоя воля, а что же о людях? Ежели тебе что на деревне наговорили, так ты не всякому слову верь, а я людей жалею, и староста у меня правильный. Я знаю, знаю. Вы их жалеете, но зачем же доводить их до жалкого состояния? Зачем, по какому праву? Вот староста ваше правит, пользуясь народным бесправием. Не пойму я, друг мы о чем ты говоришь. Может, тебе на деревне вдова нажаловалась? Есть у нас такая молодая вдова. Так разве ей верить можно? Она замуж не вышла, беспутничала, и девки на нее, глядя, беспутничали. Для того и пришлось мне в эти дела вмешаться. Теперь все замужем, по моим уговорам, а кто не пошел, того на работу отправила. Теперь, милый мой, у нас от шестнадцати больших девок только четыре осталось. Да я парочку прикуплю, нам с тобой и хватит. Но он продолжал все так же мрачно смотреть на огонь. «Да, бабушка». И, приняв эти слова за согласие, бабушка перебила его возгласом «Ну вот и ладно!» и успокоенно обратилась к обеду. «Начинай же, мой друг, все простыло!» «Да», — повторил он, продолжая свою мысль, «когда-нибудь кончится терпение народное. А старосту бабушка мы с вами другого поставим». Бабушка молча перекрестилась, обед был закончен в безмолвии. В эту ночь Елизавете Алексеевне опять не спалось. Мишины слова все звучали в ее ушах, и чтобы заснуть, она стала читать календарь на новый 1836 год. Лермонтов тоже не спал в эту ночь и тоже думал. Как долг день здесь в Тарханах, как много часов в каждом дне. Он успевал здесь все, прибавил кое-что новое к демону, работал над драмой «Два брата», по вечерам садился снова к роялю, вспоминая давно забытые пьесы. В альбоме появились новые рисунки — Но больше всего он наслаждался здесь возможностью думать и быть наедине с самим собой, от чего давно отвык. Почти четыре года тому назад, осенью переехав в Петербург, он писал Марило Пухиной. «У самого себя. Вот у кого я бываю с наибольшим удовольствием. В конце концов, я убедился, что мой лучший родственник — я сам. С тех пор он утратил это удовольствие. В юнкерской гусарской жизни оно было недоступно. Теперь же его было в волю. Но радость быть наедине с собой и быть самим собой часто потухала, сменяясь горьким чувством сожаления о том, что хотелось бы исправить, а сделать этого было нельзя. В такие минуты он любил повторять чудесные пушкинские строчки. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Он прожил пока двадцать один год, но не казался себе юным. Нет, даже будучи учеником благородного пансиона, он уже ощущал в себе уверенную четкость мысли, присущую зрелому возрасту, несмотря на свою любовь к шалостям. Он всегда ценил время, день жизни, целый день, казался ему огромным сроком, в течение которого так много может совершиться, так много можно пережить. Он часто говорил Раевскому, «Ты только представь себе, что через пять минут у тебя отнимут жизнь. Как ты ее тогда оценишь?» как будешь дрожить каждые минуты из этих пяти, и каким огромным сроком будут они для тебя. Если в эти минуты будет тебе светить солнце, или ты будешь смотреть на звезды, какую красоту ты в этом увидишь. Вот так и нужно жить всю жизнь. Здесь, в Тарханах, где жизнь проходила в однообразной смене дней и часов, он именно так переживал время. И день был восхитительно долгим, и часы его полными смысла. Он часто поднимался по скрипучей лесенке на антресоли, где жили они когда-то с месье Капе, и был глубоко растроган, когда, придя в первый раз, увидал, что все здесь по-прежнему, все стоит на старых местах. Когда он присаживался к своему детскому письменному столу, ему казалось, что он только что написал свое первое стихотворение, промучившись над ним до тех пор, пока Мсье Капе не сказал ему, что пора спать. За широким полукруглым окном стынут выни и верхушки деревьев, как знаком ему узор этих веток и весь этот парк. Уже давно он послал в Петербург прошение о том, чтобы продлили ему отпуск по болезни. Но уже все сроки прошли, и надо было возвращаться. Ясное морозное небо уже начинало тускнеть, затягиваясь серой пеленой. Оно уже по весеннему темнело над белыми полями, и, чувствуя близкую оттепель, оживленно каркали вороны, проносясь огромными стаями над парком, из запада задул влажный ветер. А бабушка все не соглашалась расстаться с Мишей и упрашивала его пробыть еще хоть денечек. Она утешилась только после того, как твердо решила, что когда спадут весенние воды, она сама переедет в Петербург, чтобы более с внуком не расставаться.